Молельный дом. А между тем жизнь текла. Умерла Таня и Нюра. В душе, привыкшей думать о ее неминуемой смерти, смирилась и посчитала гибель дочери наказанием за свою слабую веру. Она пришла в общину, просила прощения. Василий Николаевич сказал: "Бог на страшном суде не за грехи с нас будет спрашивать, а за то, что не каялись. Нюра перебралась в Калинин, стала в молельном доме строжихой и уборщицей. Однажды я исповедалась Капе. Чувствую, меня относят. Да ничего поделать не могу. Не нужен мне ни Бог, ни другие люди, только Цой. Капа пожалела меня. Дьяволосики на тебя напали и мучат девушка. — В стенах общины они тебя не достанут. Езжай со мной в воскресенье. дело на меня грустно-грустно. Не узнаю я тебя. Курить стала. Разве можно? Божьему духу в тебе душно от табака. Вроде наивно, а меня проняло. Взяла с меня слово съездить с ней в молельный дом. Поехали. Капа в блаженном состоянии. И по дороге это состояние усиливалось. Капа была самой удивительной личностью больших жердяев. Решительная и смелая, как в эпизоде, станувшей в навозе коровой. Мягкая и лирическая в повседневной жизни. Как такое могло вызреть в нищей грубой тверской деревне? Капина стремление к поэзии и красоте было природным. И то, и другое она нашла в Боге. На платформе в Калинине, Капины зеленые глаза просветлели от слез. Она отвернулась. Погляди вниз. Волга! Какие все люди нарядные! Какие все улочки чистенькие! А мы, как мы жили-то? В темноте и во мраке. Бывало, среди работы побежим с девчонками на реку купаться. Разденемся и лезем в воду голые. А парни прячутся за кустами. Как выпрыгнут на нас. Давай пугать! Мы и выйти-то из воды не можем. Ни у кого ведь трусов-то не было. Дикари. Да, дикари. И не потому, что трусов не было, а потому, что вот выпить, украсть — и все радости. Я, как пришла в собрание, — Василий Николаевич говорит, — будьте как плодоносящая ветвь. Он говорит, а я не понимаю. Ну, думала, это ветка, как на сливе или на яблоне. «А это душа человеческая!» Капа опять заливается слезами. Проходим мимо обгорелого дома. А у кого-то беда. Но через страдания Бог нас к себе приближает. Ведь что такое человек в счастье? Он ничего, кроме себя, знать не хочет. Гляди и запоминай. Идем по мосту, потом мимо обгорелого дома, потом сворачиваем сюда. Вот береза огромная посреди улицы. Не срубили, пожалели. Два века живет. От березы три дома, и мы в собрании. Собранием Капа называла молельный дом. Подошли. Капа кидается во все стороны. Сестра Сима, сестра Аня, брат Саша. Плачет уже на взрыд. Два месяца не приезжала. Хозяйство. Братья и сестры ругают ее. Давно не была, а приедешь сразу на улет, на улет. Капа подводит меня. Знакомит, ее поздравляют с новообращенной, а меня с рождением во Христе. В ожидании начала молитвы бегут в сад, хрустеть яблоками. Там смеются, разговаривают. Я думаю о том, что церковь и в самом деле для Капы чудо хотя бы потому, что это первые часы досуга в ее длинной жизни. Кто-то берет меня за руку, ведет в собрание. В прихожей перед зеркалом женщины и девочки повязывают платочки. Некоторые надевают хрустящие белые халатики. На меня выбегает Нюра. «Ищу, ищу ее!» «Здравствуй, деточка!» — сует мне большую сумку с яблоками. «Худенький, ешь плохо!» «Моя Танюшка какая в твои годы была румяная!» Нюра говорит, «Это почти без грусти. Всякий раз заново удивляюсь особенной стойкости деревенских перед бедами и бесчисленными смертями в семьях. Тетя Тоня, хозяйка клевачьих петухов, похоронила родителей мужа, троих детей, а говорит об этом просто, как будто о вчерашних пирогах. «Бог дал, Бог взял». Угадав мои мысли, говорит Нюра, «Не надо думать, что ты хозяин своей жизни и все стерпишь». «А что ты в штанах каких-то?» «На вот, одень халатик, попраздничный будешь». Пришли в зайчик, расселись, идет соревнование. Бабки норовят впихнуться на последний ряд. «Унижающий себя, да возвышен будет». На кафедре, покрытой красным сукном, человек в очках. Перед ним листочки. Тема сегодняшних занятий — поступок доброго самаритянина. За проповедью молитва, молитва вслух, со слезами, вой истинание не хуже, чем в аду. Стоя на коленях, молящаяся монотонно стукаются лбами о стул следующего ряда теперь братья и сестры важно объявляет василий николаевич послушаем молитву сестры серафимы и кладет очки на красное сукно совсем как в школе или на парт собрании не зря капа так и называет это место собрание заметил я про себя и вот эта серафима тощая старушоночка с последнего ряда падает на колени и вопит рыдая и раскачиваясь. «Господь ты мой любимый! Преподаю я к твоим обогренным ступеням и умираю. Удостой худшую из рода людского выслушать». Одна из трех здешних маш, они тоже новобранцы, садится за пианино, верующие поют гимны. Тем, у кого нет своих, раздаются гусли, книжечки с текстами. По знаку проповедника встают с мест, запевают. Когда в твои слова вникаю, Христос, Спаситель дивный мой, Тогда все глубже понимаю, Что без тебя я прах земной. Капа не может допеть куплет, Всхлипывает вовсю. Гляди, Маша, как боженька нас окаянных любит, А мне иной раз и колено некогда преклонить собрание кончилось, но все почему то не торопятся расходиться появилась нюра ты капа последнее время все норовишь быстрее убежать да продай ты своих просяят не нужны они коли от бога отвращают и ведь василий николаевич заметил идем машенька сегодня особый день крестить будут капа покраснела и отвернулась Вот и обличение получила. А кому это хозяйство нужно, что я день и ночь с ним занимаюсь? Деду ему Что ему? Он все газеты читает. Нет, что в слово Божие. Поросята, говоришь. Одна вот уже и сдохла. Не доглядела, горячего дала. А как Господь-то нас любит и ждет. Мне ведь еще в детстве было. Лежу я в постели рядом со своими пятью братьями и сестрами. Одно одеяло на всех. Поперек ноги торчат. А ведь все, кроме нас с тобой, Нюра, умерли. Лежу и вижу. От печи ко мне идет мальчоночка. Голова светленькая. Бутончиком, босиком идет. В полотняной рубашечке. И говорит так тихо, ласково. Я капа. «Ангел-хранитель твой! А ведь у Господу пришла, только когда на пенсию вышла! Да вот и сейчас во мне нет всей благодарности!» Пошли в соседнюю комнатку с кафельным бассейном. Стояли кружком, просили о милости. «Вот, девочки!» — сказал Василий Николаевич. «Отныне вы дети Божьи! Галя, Света, Ваня, Маша, вторая Маша». «Маша, где ты?» «Иди, иди, детятка!» Нюра вытолкнула меня вперед. «Просим Господа благословить!» «Что за имена называют? Имена новичков, что ли? Не пойму!» Василий Николаевич поливает всем на голову и руки. «Мне тоже полил!» «Боже, да меня крестят!» В толпе шепот. «Прохладно сегодня!» Осин надвигается, в купель не велел залезать. Нас целуют и поздравляют, дарят Евангелие. Тут вбегает одна из маш с какой-то женщиной и радостно восклицает. «Маму привела посмотреть, как меня крестить будут!» Верующие в замешательстве. Василий Николаевич все понял и идет к Нюре. «Ты что-то напутала, сестра, подослала не ту Машу!» Это ведь еще не готово. Второй раз только приехала. Не ту, говоришь? Ту, Василий Николаевич. Она еще детем была. Меня в бедении оставила. Сопровождала по бесовским логовам. Цветы моей Танюшки носила. Она божественная, моя Маша. Впервые уезжая из деревни, я не грустила о конце каникул. Этот август меня вымотал. По дороге к автобусу видела израсходованные бурные летней жизнью деревья и поля. Их состояние было похоже на мое.